Да, начало было энергичным, мощным, красивым. Окончилось все крахом. Крахом еще более стремительным, чем рождение издательства. Анохин не почувствовал, не увидел начала разложения, исток будущего краха. Не заметил лишь потому, как понимает теперь, что по отношению к людям романтик. Он всегда был занят делом. Некогда было приглядываться, вникать в причины поступков окружающих людей. Своими заместителями и заведующими редакциями в издательство «Москва» он взял своих друзей по литературе, и они-то, не понимая многих его действий, а объяснять им у него времени не было, когда посчитали, что издательство встало на ноги, решили убрать его, написали письмо в секретариат с требованием переизбрать директора Анохин вызвал ревизионную комиссию и, когда полностью отчитался перед секретариатом, сам подал заявление на расчет, решил уйти в беседу, где руководителем считался Николай Дугин. Но все решения принимал Дмитрий. Анохин предложил Дугину собрать учредителей и сложить с себя полномочия президента, чтобы его Дмитрия снова избрали им. Не спеши. ответил Дугин, усмехаясь. — Я подумаю, слагать с себя эти полномочия или не слагать. — Почему так? — опешил Анохин. «Ну, — Главным редактором я могу тебя взять в беседу, а о президентстве забудь. Анохин ушел от него ошеломленный, в шоке. Что делать не знал, решил успокоиться. обдумать свое положение, а потом что-то предпринимать. Чтобы никто не узнал, в какое положение он попал, уехал из Москвы, взял путевку в Дом творчества, в Ялту. Утром и днем в Ялте Дима дописывал роман, а вечером они с Галей гуляли по набережной, по весеннему парку с цветущими деревьями, где запах моря смешивался с запахом цветов. Дима молчалив был, думал, думал, но думал он не о героях своего романа, а о том, как вернуть себе глагол и беседу, отобрать у своего друга Дугина, которому он сам их передал. Вспоминалось, как советовал Дугин ему идти директором в Москву. Николай знал, что Костику Приянов не сможет по своему характеру быть руководителем, а значит Председателем правления глагола будет он, Дугин. А теперь он стал президентом акционерного общества, у которого вот-вот должны появиться огромные деньги, и переизбрать его по уставу невозможно. Ведь у глагола 50% акций, которыми распоряжается Дугин как директор, плюс небольшой процент собственных акций как частного лица. Он один мог решать все вопросы, несмотря на то, что ни к открытию глагола, ни к открытию беседы никакого отношения не имел и в делах беседы совершенно не принимал участия. Из Ялты Анохин обзвонил все малые предприятия и магазины, которые распространяли абонементы, чтобы они не перечисляли деньги в беседу, притормозили немного. Все они, особенно малые предприятия, работали лично с ним, с Анохиным. Он им давал деньги на развитие, а Дугин для них ничего не значил. В первый же день в Москве они встретились втроем на даче у Кости, и сразу же, не спрашивая, как идут дела, Анохин объявил с радостным, уверенным лицом, хотя внутри его все трепетало, «Все, ребята, блудный сын возвращается». «Все силы и время теперь буду отдавать глаголу и беседе. Возвращаюсь в председателя кооператива «Глагол». «Давайте избирать, голосовать». «Галя, как вы понимаете, передала свой голос мне, так что у нас голоса равные». «А зачем тебе глагол?» — спросил удивлённо Костя. «Беседу поднимать надо, она проваливается». «Не, ребята, сначала мне надо вернуться в глагол». Костя искренне не понимал, что ключ от обеих фирм в руках председателя правления глагола. Он сопротивлялся, категорически не хотел принимать какого-либо решения по кооперативу. Дугин молчал, изредка бросал реплики в поддержку Кости. Анохин не мог открыто защищаться, высказать все, что думает, поэтому лавировал, требовал избрать его председателем правления кооператива без всяких объяснений. Ведь это он создавал его. Два часа бился, потом пошел на последнее средство, на последний вариант. Заявил, поднимаясь, хорошо.